Глава четвертая. Я редко плачу в кино, а сейчас плакала над д в е с т е р н о м который смотрела впервые. В центре повествования человек, который несет на себе бремя многих горестей, безудержной ярости и злобы на весь мир. Он годы тратит на то, чтобы разыскать свою юную племянницу, которую похитили а п а ч и когда она была ребенком, и вот наконец он находит ее. Теперь она молодая женщина и одна из ж е н и н д е й с к о г о вождя, убившего ее семью. Поначалу главный герой порывается ее убить, но глубокое чувство личной привязанности берет верх. Он спасает ее, возвращает оставшимся в живых родственникам. Те встречают девушку с распростертыми объятиями, а человек, который вынес столько тягот, пока искал ее, смотрит, как она исчезает в их доме. Потом, когда дверь за ней закрывается, он поворачивается и уходит прочь. в Бескрайние просторы американского Запада. Именно во время этой финальной сцены я заметила, что из глаз моих текут слезы, и удивилась тому, что плачу. Не от того ли, ш что мне, как герою Джона Уэйна в фильме, очень хочется домой? Но что такое этот мой дом, по которому я тоскую? Может... просто некий идеализированный образ, не имеющий отношения к действительности. Неужели каждый из нас мечтает о доме, который ни в чем не похож на тот дом, что мы выстроили для себя? Все эти мысли н а х л ы н у л и на меня где-то на последней минуте фильма, равно как и слезы, в очередной раз навернувшиеся на глаза неожиданно и вогнавшие меня в состояние неловкости. В зале зажегся свет, а я судорожно рылась в сумочке в поисках салфетки, чтобы вытереть глаза на тот случай, если страховой агент решит подойти ко мне и продолжить беседу. Вообще-то я надеялась на более удобный для меня вариант. Думала, может, он просто кивком пожелает мне спокойной ночи и пойдет своей дорогой. Я промокнула глаза, поднялась с кресла вместе с остальными десятью зрителями, сидевшими в нижних рядах. и нарочно пошла к выходу на другой стороне, дабы не столкнуться с Ричардом к о у п л е н д о м У выхода я обернулась и увидела, что он все еще сидит в своем кресле, погруженный в раздумья. Я тут же устыдилась того, что захотела избежать от человека, который просто пытался быть со мной любезным в те несколько минут, что мы беседовали с ним, и был также растроган фильмом, как и я сама. Поэтому не отдавая себя отчета, я зачем-то топталась в фое, пока он не вышел из зала. Вблизи я увидела, что его глаза покраснели от слез, и он тоже заметил, что я недавно плакала. Потрясающий фильм, произнесла я. Я никогда не плачу в кино, сказал он. Я тоже. Это заметно. Яр смеялась. Последовала неловкая пауза, поскольку никто из нас не знал, что еще можно сказать. Ричард к о у п л е н д первом нарушил молчание. Болтаешь с парнем, стоя в очереди к стойке регистратора в гостинице, а потом вдруг оказываешься вместе с ним в одном кинотеатре. Поразительное совпадение. Я только что ужинал с одним своим клиентом. У него строительная компания в Броктоне. Не очень интересный городок, мрачный такой и несимпатичный. Да и мужик тоже не очень интересный. Но он мой постоянный клиент, вот уже одиннадцать лет. Мы знаем друг друга со школы, вместе учились в бате. Сам не понимаю, зачем вам все это говорю. Мы доедаю своими откровениями. Может, теперь не откажетесь выпить со мной по бокалу вина? Я колебалась. Приглашение и к п л е н д а д меня несколько задачило, хотя оно не было мне неприятно. Простите, простите, извинился он, видя, что я не отвечаю. Я понимаю. Здесь рядом есть что-нибудь приличное? Гостиничный бар как-то, согласен, согласен. Там чертовски ужасно. Кажется, здесь рядом есть одно милое местечко. И опять я заколебалась, глянула на часы. Послушайте, сказал он. Если слишком поздно, всего лишь едва за полночь. Но нам ведь утром в школу не идти, да? И то верно. Что ж, Ричард, видите меня в том и л о е м е с т е ч к о Вы запомнили, как меня зовут? Вы же дали мне свою визитку, мистер к о у п л е н д Надеюсь, это было не слишком дерзко с моей стороны. Я просто подумала, что вы пытаетесь продать мне какую-нибудь страховку. Не сегодня, Лора. Я улыбнулась. Он улыбнулся в ответ. Вот и вы тоже запомнили мое имя, причем без всякой визитки. Правда, у к а м и в о е ж о р о в хорошая память на имена. Значит, вы себя считаете к а м и в о е ж о р о м О, да. Мой дедушка держал скобину ю лавку в Уотервилле. Так вот он говорил, что каждый человек всегда что-то продает. Вы, по крайней мере, продаете людям что-то полезное. Вы слишком добры, сказал он. А я, наверное, отрываю вас от чего-то. Но я же сказала, что буду рада выпить с вами бокал вина. Уверены? Начну сомневаться, если спросите еще раз. Простите, простите. Плохая привычка. У каждого из нас есть плохие привычки. Заметил а я. Мы вышли из кинотеатра на улицу. Вы всегда т а к д о б р ы Сегодня днем я не была с вами добра. А это. Не думаю, что я вела себя как стерва. Прошу простить меня за это. Если вы скажете, что я не была стервой, хорошо. Вы вели себя как стерва, как заправская стерва. Ричард произнес это с о а з о р н о й улыбкой на губах. Я тоже улыбнулась. Вот хорошо. Теперь, когда мы совсем этим разобрались, кафе, в которое он меня привел, называлось Касабланка. И во многом походил на заведение Хамфри б о г а р т а в одноименном фильме. Бармены были в смокингах, официанты в жандармской форме. Думаете, сегодня мы встретим здесь Петра Лора, австрийский и американский актер театра и кино, режиссер и сценарист. В фильме «Коса Бланка» исполнил роль мелкого преступника в Угорте. Но поскольку его застрелили в третьей части, а вы неплохо знаете кино. Не то чтобы, хотя. Как и всем Касабланка мне нравится. Метрдотель спросил нас, с какой целью мы пришли: поесть, выпить или с п р а в и т ь с я о разрешении на выезд из Касабланки? Только выпить, сказал Ричард. Очень хорошо, мсье, сказал официант с французским п р о н о а н с о м в манере Питера с е л л е р с а Едва нас усадили в кабинку с навесом, как бедуинский шатер, Ричард закатив глаза произнес. Простите, если бы я знал, что это тематический бар. Есть темы похуже кособланки. Слава богу, что вы меня не в хутор с привели. Не совсем в моем вкусе. Рада это слышать. Но если вы предпочитаете пойти куда-то еще и лишить себя возможности вкусить очарование Марокко прямо в Кембридже, я никогда не был в Северной Африке и вообще нигде не был за пределами США и Канады. Я тоже. А в юности я всегда говорил а себе, что буду много путешествовать, значительную часть своей жизни проведу в дороге. Я себе такое говорил. Вот сейчас смотришь на все это, смешно. А п о м н и т с я когда мне было четырнадцати, я переживала обычные бзики переходного возраста. С мамой тогда отношения жутко разладились. Я ей заявила однажды, что вступаю во французский иностранный легион. Потому что я как-то посмотрела по телевизору один старый фильм с Лореллой Михарди, в котором они попадают в иностранный легион с ы н о в ь я пустыни. А говорить, что ничего не знаете о кино, лишь обрывки бесполезной информации вроде этой. В общем, я поступила так, как поступают дети, разозлившись на своих родителей. Вытащила из шкафа сумку, подсчитала свои сбережения из карманных денег, накопленные за минувшие месяцы, подумала, на каком автобусе добраться до Нью-Йорка. Прикинуло хватит ли мне на билет до того места, где тогда стоял иностранный легион? Скорее всего, в Джибути, сказал Ричард. А где э т о Джибути? Где-то в Сахаре. Откуда вам известно, что в то время иностранный легион стоял в Сахаре? Прочел в одной статье в н а ш l g e o о г р а ф и к С детства подписывался на этот журнал. С него и начались мои м е ч т ы о путешествиях. Со всех тех любопытных статей с красочными иллюстрациями. А г и м а л а я х Бразильских дождевых лесах, внешних г и б р и д с к и х островах, излюбленные п у с т ы н н ы е места дислокации французского иностранного легиона. Он снова улыбнулся, подтвердил точно. Оттуда я и знаю, где находятся д ж и б у т и А вашему фильм Слоралы Харди снимался там, спросила я. Знаете, вы сообразительный. Никогда не считал себя таковой. То есть вам никто не говорил, что вы умны? Ну, кто-нибудь из учителей, профессоров, от случая к случаю. А так вы умная женщина. Теперь вы пытаетесь меня льстить. Вы не любите л е с т ь спросил он. Конечно, мне нравится, когда м н е льстят. Просто думаю, я этого не заслуживаю. С чего так? Вам не кажется, что вы излишне любопытны? Его плечи вдруг опустились. Он снова стушевался, с виноватым видом отвел глаза. К своему огромному удивлению, я осознал, а что меня это больше не раздражает. Скорее, я ему сочувствовала, сочувствовала, потому что слишком хорошо понимала его состояние. Я тоже испытывал а смущение и неловкость от собственной роли в общей картине жизни. Простите, простите, извинился Ричард к о у п л е н д Ну вот опять я сначала говорю, потом думаю. Вы опять занимаетесь с а м о у н и ч и ж е н и е м Беру пример с вас. Один ноль вашу пользу. Я не пытался заработать очко, знаю. И знаю, что порой мы критикуем других за то, чего не хватает нам самим. И я не воспринял ваши слова как критику. По-моему, я критиковала. Вы всегда так самокритичны. Я это говорю, потому что сам такой. Я заметила. Но я не ответила на ваш вопрос, да? Ричард улыбнулся мне. Я тоже ему улыбнулась. И одновременно с изумлением подумала, как удивительно легко общаться с этим человеком. Мы словно вдохновляем друг друга на импровизации. К нам подошел официант. Мало бы заказали по бокалу красного вина. Мне понравилось, как Ричард повел себя, когда официант предложил е м у на выбор мерло, каберне совиньон или пинонуар. Он признался, что плохо разбирается в винах и готов последовать чужому совету. Легкая или крепленая красная, уточнил официант. Что-нибудь среднее, ответил Ричард. Тогда пинонуар для дамы то же самое. Почему бы и нет? с о г л а с и л а с ь я. Официант удалился. Выходит, вы не боитесь признаться в том, что чего-то не знаете, заметила я. Я много чего не знаю. Я тоже. Но большинство людей даже помыслить не могут о том, чтобы открыть кому-то этот маленький факт. Отец всегда говорил мне, что в жизни есть три важных слова. Я не знаю. Он прав, был прав. Его больше нет. Простите. Не извиняйтесь, сказал Ричард. Он был довольно сложный человек, мой отец. Из тех, кто всегда дает советы, которым сам никогда не следует. Например, он никогда не признавался в том, что он чего-то не знает. Чем он занимался? Пятнадцать лет пробовал в морской пехоте, дослужился до звания полковника, потом женился, вернулся в Мэн. Он родом из Бата, завел семью, открыл небольшую страховую компанию. п о с л е д н ю ю ф р а з у Ричард произнес тихо, не глядя на меня. По всему было видно, что ему неловко в этом признаваться. Понятно, проронила я. Да, я пошел п о с т о п а м отца. п р о д о л ж и л семейное дело. Большая у вас фирма. Только я и мой секретарь бухгалтер. И это моя жена. Значит, у вас настоящее семейное предприятие. Вряд ли можно назвать предприятием фирму, в которой работают два человека. Сказал Ричард и снова отвел взгляд. явно не желая говорить на эту тему. Поэтому я спросил, есть ли у него дети. Сын. Били. Сколько ему лет? В следующем месяце исполнится двадцать шесть. Значит, Ричарду где-то пятьдесят пять. И где он сейчас? В данный момент живет дома. Убили сейчас период неопределенности. Потому как он это произнес, я поняла, что о сыне он тоже не хочет говорить. Один мой ребенок тоже живет дома. Я видела, как он облегченно вздохнул. Затем стал р а с спрашивать меня о моих детях и муже. Сказал, что ему известно про то, что полтора года назад в Л.Л.Бин произошло сокращение, трое его приятелей были уволены примерно в то же время, что и Дэн. Но разве это не здорово, что компания вновь наняла моего мужа? Тем более, что сейчас так трудно найти работу. Давно я замужем, двадцать один год. Ну, здесь он меня обошел больше двадцати девяти. Разве это не здорово, что вы являетесь чуть ли не единственной супружеской парой в стране, которая, так сказать, выдержала проверку временем? Это такая редкость, если принять во внимание нынешний уровень разводов. Ричард говорил это с неким странным добродушием. Должно быть, на моем лице отразился скептицизм, потому что он неожиданно спросил: я хватил через край? Вовсе нет. Многие живут в счастливом браке. С другой стороны, многие говорят, что они счастливы в браке, потому что не могут признаться, что у них в семье проблемы. Но я рада, что у вас счастливый брак. Простите, простите. За что? Не нужно все время извиняться. За то, что веду себя как к а м е в а я ж о р болтаю безумку. о л Все счастливы, все отлично. Таким был ваш отец. Продажами всегда занимался я. Отец вел бухгалтерию. Но ведь если он основал фирму, должно быть, он имел предпринимательскую жилку. Поначалу у него был компаньон Джек Джонс, сослуживец, тоже морской пехотинец. В отличие от отца Джек искренне любил людей. Не понимаю, как он вообще з а в я з а л с я с отцом, ведь Джек был душа парень, а отец на жизнь смотрел как диспептик. Интересное сравнение, мне нравится. Желчный был человек, истеричный, если хотите, неуступчивый. Такое определение подойдет? Пожалуй, это как-то слишком п о к а з е н н о м у Отец был мизантроп, а не сутяга. Я посмотрела на него с любопытством, заметила, любите подбирать слова. Перед вами победитель конкурса по правописанию трудных и редких слов округа к е н а д к 1974 года. Практически средневековье, да? Но стоит только подсесть на слова, от этой привычки уже не избавиться. Очень хорошая привычка, формирует в человеке желание достичь успеха. Мы опять обменялись улыбками. Я видел, а что Кричер дувернулась непринужденно, ибо мы нашли интересные точки соприкосновения. Стремление к успеху, произнес он, продвижение по социальной лестнице, х а р е и ш а Элджер, все такое, очень по-американски. х а р е и ш а Элджер, американский писатель, автор книг в духе американской мечты. Думаю, стремление к успеху не чисто американская концепция. Концепция. повторил Ричард с явным удовольствием. Какое звучное слово. Прямо таки музыкальное, да? Если использовать его концептуально или позитивно, так говорят б о й с к а у т ы Ладно, согласен. Тогда может негативно. Это у ж вы изощряетесь конструктивно. А вы значит не изощряетесь. По-моему, слишком цветисто. Цветисто не значит вычурно. Чёрри Гереско. спросил он. ч у р и г е р е с к у позднебарочный этап в р а з в и т и и архитектуры Испании. О, ради бога, вы выше в с е й этой напыщенности пламенеющей готики, барокко и даже Чуригереска. А я потрясен вашим словарным запасом. Вы тоже участвовали в школьных конкурсах на знание орфографии? Нет, все это я обошла стороной. Хотя в старших классах учитель английского пытался заставить меня посещать орфографический кружок после школьных занятий. Дело в том, что я в е ч н о сидела, уткнувшись носом в словарь, как и я. Дурацкая привычка. В школе мне все это говорили. И хотя учитель английского, готовивший к к о н к у р с а м команду, считал, что я могла бы быть капитаном, значит, он был столь высокого мнения о ваших познаниях. И я никогда не считала себя слишком уж знающей. Не раздумывая ответила я. Ни в чем. Теперь я отвела взгляд. Ответила не сразу. Пожалуй, почему так? Вы задаете слишком много вопросов, сэр. Меня зовут Ричард. А много вопросов я задаю от части по профессиональной привычке, от части из личного интереса. С чего это у вас ко мне интерес? Вы мне интересны. Я покраснела. Ричард мгновенно это заметил и сам смутился. Я не хотел быть назойливым. И если я вас обидел, не обидели? Вы просто старались быть со мной любезным. В самом деле. Ради бога. Нам принесли вино. Ричард поднял свой бокал и провозгласил тост. За Руже, в э б с т е р а Фанк и в а g n a l л s Оксфорд и словарь синонимов, с которым я ложилась спать почти каждый вечер на протяжении всей своей учебы в старших классах. Полагаю, ваши родители этому не противились. Отец был математиком и предпочитал абстракции конкретики, поэтому ко всему, что касалось моей жизни, включая моего первого парня, он относился мило, с любовью и без интереса. Не лез в душу. И кем был ваш первый парень? По-моему, такого вопроса нет в бланке страхования жизни. Я и не знал, что мы заполняем анкету с т р а х у е м о г о лица. Хорошее вино. Пино Нуар. Надо запомнить. То есть вы намекаете мне, что не станете рассказывать про своего первого парня? Именно. Что ж, не буду настаивать. Однако когда у вас проснулась любовь к словарю синонимов? Купила я его в четырнадцать лет. Две недели откладывала деньги из того, что зарабатывала п р и х о д я щ е й н я н й Двадцать долларов. По тем временам это было целое состояние. Но словарь того стоил. За что вы его так ценили? С ним я забывала про все на свете. Вы когда-нибудь видели словарь синонимов? У меня их два. Тогда вы точно с приветом? Не спорю. А вы нет? С приветом. Еще с каким? Однако возвращаясь к разговору о словаре синонимов, знаете, за что я его люблю? Он не такой косный и официозный, как обычный тезаурус. В нем есть и глубина, и широта в том, что касается эквивалентных слов. Настоящая находка для повернутых на семантике, повернутые на семантике. Мне нравится. Это я и есть, всегда такой была. Хотя ваше настоящее ремесло естественные науки. Естественные науки это ремесло? По-моему, любая деятельность ремесло. И снова я устремила на него пытливый взгляд, ибо редко встретишь человека, способного произнести столь выразительную фразу. Во время обычного разговора Ричард заметил, что я по-другому смотрю на него. Он застенчиво улыбнулся, быстро нагнул голову, уклоняясь от моего взгляда. А я невольно подумала: о боже, неужели в моих глазах он прочел интерес или того хуже влечения? Я снова покраснела, а потом теперь одно накладывалось на другое. Заметила, что он увидел, как изменился цвет моего лица. Поэтому я попыталась разрядить атмосферу. Вы искусно играете словами. А я похоже вас смутил. Нет, это я сама себя вогнала в краску. Почему? Потому что я не могу озвучить ему свою мысль. Потому что вы умны и нравитесь мне, а вы не должны мне нравиться. На то есть десятки очевидных причин. Прежде м н е никто этого не говорил, сказал Ричард. Что? что я искусно играю словами, но жена ваша наверняка едва эти слова сорвались с моих уст, я тут же пожалела о них, ибо я поняла, что переступила черту дозволенного. Простите, простите, поспешно сказал а я, мне не следовало намекать, вы ни на что не намекали. вопрос вполне резонный. я люблю слова, люблю играть словами. Люблю же выписать словами, хотя в повседневной жизни, если учесть характер моей работы, м н е это редко удается. Да, было бы замечательно, если бы мой партнер по жизни, моя жена, ценила м о е у м е н и е играть словами. Но когда такое было, чтобы ваша супруга могла по достоинству оценить ваш образ мыслей? По-моему, тот, кто этого требует, хочет слишком много, г о не так ли? Он произнес все это с такой лёгкостью. С такой иронией в голосе, что я невольно рассмеялась. Я не считаю, что вы требуете слишком многого, возразил я. Мой отец часто говорил, что одна из проблем умного человека состоит в том, что он непреднамеренно дает понять другим, что они дураки. Это, конечно, сильно задевает. То, что у вас есть способности, таланты, особое видение мира, все то, чего, по их мнению, у них нет. Умение играть словами вряд ли можно назвать талантом. Это скорее хобби, как коллекционирование моделей поездов, марок или старых а в т о р у ч е к Это более интеллектуальное занятие, чем все выше перечисленное. Значит, вы считаете себя интеллектуалкой? Идуали. Вот видите, мы с вами сшиты из одной ткани производства штата Мэн. Оба увлекаемся семантикой. Оба можем часами исследовать мир синонимов. Оба обожаем родной язык. Но ведь это не значит, что мы с вами умные люди, верно? Я кивнул а с улыбкой. Точно. Я поднял а бокал, он поднял свой. Мы тякнулись. За низкую самооценку, сказал я. Иными словами, за коварное искусство недооценивать себя. Вы пишете? Мой вопрос, казалось, ошеломил Ричарда. Почему спрашиваете? Интуиция, ваше знание языка, любовь к языку у меня почти нет опубликованных вещей. Но вы писали, пишете. Ричард поднял картубокал, осушил его. Четыре месяца назад один мой рассказ напечатали в малоизвестном журнале в Портленде. Но это же здорово! Что за журнал? Портленд магазин. О стиле жизни. Рекламируют роскошные рестораны и магазины, дома и квартиры со стильными интерьерами, отели, в которых можно провести романтический уикенд, всякое такое. И в вашем рассказе тоже фигурировали роскошные рестораны, дома со стильными интерьерами и романтические уикенды в гостиницах на побережье, где приносят завтрак в постель. Ричард улыбнулся. Что ж, сам н п р о с и л с я Вы извиняетесь за то, что вас напечатали в журнале, который пишет о стиле жизни? Ну, это же Нью-Йоркер, е н литературно-публицистический журнал еженедельник, издаваемый в Нью-Йорке, основан в 1925 году. Возможно, и там вас однажды напечатают. Мечтать не вредно. Нужно мыслить позитивно, сказал я. Говорите прямо, как Норман Винсент Пил. Кто это? Автор силы позитивного мышления. Его преподобие Норман в и н с е н т Пил. Его труд, пожалуй, первая американская книга самосовершенствования, написанная священником, священником пятидесятых годов прошлого века. В сравнении с нынешними христианскими о р т о д о к с а м и он, можно сказать, светский человек. Мне казалось, вы сторонник семейных ценностей. У вас хорошая память, парировал Ричард. Слава богу, что вы не стали цитировать мне книгу Откровения. Я не религиозный человек. И не поддерживаете утвердившихся в вере. Просто мне не нравится, что мягкие либералы отрицают все христианское. Мягкие либералы, либералы, от которых знаешь, чего ждать. Неспособные ни на что новое. Говоря как либерал, хотя из д р а в о м ы с л я щ и й думаю, что даже наиболее здравомыслящих республиканцев из тех, кого я знаю. Беспокоит, что политическая программа харизматических христиан идет в разрез со с н о в о п о л а г а ю щ и м и американскими идеями об отделении церкви от государства и о правах человека, таких как право женщин распоряжаться собственным телом и гражданские права гомосексуальных пар с точки зрения правовой защиты брака. Вообще-то я ничего не имею против всего того, что вы перечислили, а я похоже вещаю как а р а т р с трибуны. Против этого я тоже ничего не имею. Вы здравомыслящий либерал, я здравомыслящий республиканец, хотя многие наши современники сочли бы это за тавтологию. Ричард озорно улыбнулся мне, и я опять невольно подумала, а он умен? Испорит умно, языком владеет превосходно, находчив и сообразителен. Может поделитесь, про что был ваш рассказ? попросила я м е н я т тему разговора. То есть больше вы не желаете слушать про мое отношение к Господу? Он ваш личный друг? Не то слово. В прошлом году я застраховал его на все случаи жизни, что приносит мне пятипроцентный доход сверх суммы франшизы. Рассмеявшись, я спросила: значит Бог живет в м а н е Не зря же м ы н называют краем отдыха. От того, что он так редко исполняет просьбы молящихся. Значит, вы просили его о какой-то милости? Все обращаются к нему с просьбами. Я думал, вы неверующий, пока не решил. То есть вы агностик? Меня воспитали пресвитерианцем, семейная традиция. Думаю, отец о д о б р я л пресвитерианство, потому что это суровая религия, аскетическая. А ваша мать? Она соглашалась совсем, что говорил отец, хотя его авторитет никто никогда не оспаривал. А вы сами пытались? Конечно. И? Молчание. Ричард уткнулся взглядом в пустой бокал. Потом сказал: Я управляю созданной им компанией. Но вы ведь до сих пор пишете? На это он никак не мог повлиять. И вы просили Господа, чтобы он помог вам напечататься в Нью-Йорке, р е Даже он не в силах посодействовать в этом. Я снова рассмеялась. Но вы верите в? Я верю в то, что хочу верить во что-нибудь. Молчание. Его с л о в а казалось повисли в воздухе между нами, д в у с м ы с л е н н о е возможно н а п о л н е н н ы е неким значением, может и нет. Но то, как он смотрел на меня сейчас, голос за моей спиной разрядил обстановку. Как дела, ребята? Это был официант. Не хотел бы отвечать за нас обоих, сказал Ричард. Но по-моему прекрасно. По-моему тоже, согласилась я. Мы улыбнулись друг другу. Значит, готовы заказать еще по бокалу вина? спросил официант. Ну, произнесла я, подумывая о том, чтобы отказаться и уйти из ресторана. В свое оправдание я могла бы назвать как минимум пять причин. Если слишком поздно и у вас важные дела утром, начал Ричард. Я знала, что самый простой способ закончить вечер — это сказать что-нибудь типа «Увы, завтра по расписанию первый семинар п е р е д о в ы е м е т о д ы МРТ костного мозга в десять утра». И рентгенолог из моей больницы хотел бы получить о нем полный отчет. Это вовсе не так. Мы всегда направляем пациентов с заболеваниями костного мозга в Портленд. Еще одна уважительная причина, можно сказать, что после второго бокала вина я не смогу вести машину, потому что наш интересный разговор я находила немного слишком интересным, и потому что, когда Ричард за несколько минут до этого взглянув на меня произнес, я в е р ю в то, что хочу верить во что-нибудь, мне невольно подумалось, что он собирается сказать в кого-нибудь, оттого и запнулся. А еще потому что когда он п р о и з н о с и л эти слова наши взгляды встретились и я пришла в замешательство от того что страховой агент седой и немного потрепанный каким он предстал моему взору при первом знакомстве теперь вдруг пробудил во мне интерес в общем было много резонных причин сказать Ричарду пожалуй уже поздно мне пора но что-то во мне дасили неведомое ведь я человек осторожный в з б р ы к н у л а и я сама того не желая ответила. Я бы выпила еще бокал, если вы составите мне компанию. Ричард на мгновение опешил, словно он тоже считал, что было бы лучше, если бы мы уже распрощались и отправились в гостиницу к а ж д ы й своим путем. Но потом мгновенное замешательство прошло, его лицо озарило улыбка и он произнес удивительные слова: "Если вы готовы, я тоже готов."